Глава ч е т в е р т Хребет Аста-Малаш. 3 марта 1409 года. В тайном храме, который построил мой учитель и где под беломраморным м алтарем находился Байтил с душой богини к а м а н и у я уже бывал. Доступ в это место мог дать только и л и р а н х у и считая себя главным хранителем доброй матери, он не хотел никого сюда впускать. Он был вынужден считаться с императором, ламиями, северными паладинами и жрицами богини. Поэтому мы снова здесь. Если уж он решил провести обряд воскрешения Кама-Нио, представители заинтересованных в этом сторон просто обязаны присутствовать. В святилище все как и раньше. Жрицы и ламии поют, они славят спящую богиню. Воины стоят за спинами женщин. В центре... перед алтарем в форме обелиска и лир-анху. Честно говоря, я ожидал другого. Не знаю, чего именно, но другого. Возможно, больше экзальтации от участников, истеричных выкриков, расцарапанных в экстазе тел, диких плясок и таинственных мистерий. Все-таки не каждый день оживляем сверхсущество, которому тысячи лет. Однако ничего этого я не видел и не ощущал. Все по-деловому, довольно спокойно и размеренно, словно участники отыгрывают заранее разученные роли или выполняют привычную работу. Ну и ладно, пусть будет так. В конце концов, несмотря на звание паладина Каманио, я человек нерелигиозный и в своем восприятии происходящего события стараюсь опираться на логику. По этой причине для меня картина рисуется простая и довольно ясная. Есть байтил, в котором спит душа богини. Дабы ее пробудить, необходимо совершить нечто такое, что инициирует воскрешение и перерождение сверхсущества. Это будет сделано при помощи яйца истинного дракона. После чего сущность Кама-Нио займет заранее подготовленное человеческое тело. Что дальше? Мне неизвестно. И можно лишь догадываться. Вдруг богиня совсем не обрадуется воскрешению. Этого исключать нельзя. Мой взгляд скользнул по женщинам и отыскал Атири. Как и предполагал, когда я прибыл домой, она уже знала о проведении обряда. Убедить ее остаться с ребенком и не рисковать здоровьем у меня не вышло. Мы даже поссорились, что, в принципе, В паре ламия паладин раньше считалось невозможным. Слишком сильно повязаны ж е н щ и н а и м у ж ч и н а в своем союзе. А у нас в ы ш л о И в храм Атири попала вместе с верховной жрицей Ули Ракойны, госпожой Кэрри Ириф. Глаза моей любимой были закрыты, и она пела. Уверен, сейчас ламия, как и другие служительницы кама, н и уверила, что богиня оживет и все изменится в лучшую сторону. Вера великая сила, с п о р а нет, и она способна на очень многое. Однако я прагматик и знаю, что служение богам имеет не только плюсы, но и очень с е р ь е з н ы е минусы. Даже не преследуя какой-то о п р е д е л е н н о й цели, невольно сверхсущество оказывает влияние на своих последователей, что в свою очередь к о р е ж и т их судьбы и заставляет совершать поступки, о которых они никогда даже помыслить не могли. Мне это не нравится. Не хочу быть марионеткой в чужих руках, поэтому постоянно ожидаю от богов подвоха и неприятностей. Тем более, что приходится помнить про вампирского бога Шамми, который пообещал при первом удобном случае явиться за моей жизнью и душой. Связь с Дольним миром частично восстановилась, а его все нет и нет. Может, он позабыл обо мне и семье Ройхо? Нет. Эти твари ни о чем не забывают. Наверняка все проще. Шами не настолько силен, чтобы решиться на появление в одном из реальных миров. Не хочет рисковать кровосос и выжидает. Бессмертный монстр может себе это позволить. Хм. А мне это на руку. Я ведь тоже расту в уровне, получаю новые знания и осваиваю более сложные боевые техники. Впрочем... Возвращаясь к тому, что происходит здесь и сейчас. Илиранха приподнял правую ладонь, и пение женщин стихло. Полубог дал знак, и на площадку перед алтарем вывели три десятка одинаково одетых в серые шерстяные платья девочек в возрасте от ш е с т до 14 лет. А потом появился Айнур Ройха, паладин л и р а и мой родной брат, который поставил перед полубогом уже знакомый мне эльфийский сундучок с яйцом дракона. Я покосился на императора, взгляд которого был прикован к девочкам и тоже посмотрел на них. Они были разными, худыми и полными, брюнетками, шатенками и блондинками. Кто-то явно из самых низов, это было заметно по грубым рукам с мозолями и обветренным лицам. а кто-то из благородных семей. Но сейчас это неважно, и все они вели себя равнодушно, взгляды пустые и отстраненные. Наверняка девчонок опоили каким-то зельем, или с ними поработал чародей школы Гарджи Тустур, той самой, которая занимается человеческими душами, телепатией и постановкой мыслей блоков. Марк давно знал, что паладины и лира — рыщут по империи сопредельным г о с у д а р с т в о м при помощи артефактов ведут поиск подходящих носителей для богини и отправляют их в храм. Его это беспокоило, молодой еще. Поэтому мысль, что ради оживления Кама-Нио умрет душа носителя, императора коробила. Меня тоже, но я зачерствел душой гораздо больше, Марк, и не принимал это близко к сердцу. Рассуждениями о слезинке ребенка меня не пронять. Есть необходимость, и мы поступаем так, как нужно. А иначе погубим душевными терзаниями не только себя, но и миллионы ни в чем не повинных людей, которые зависят от наших поступков и решимости действовать. Тем временем Элир достал драгоценное яйцо и обеими руками поднял его над головой. Айнур подхватил пустой сундучок и удалился. На площадке воцарилась гробовая тишина. Ни шороха, ни звука. «Сейчас начнется самое интересное и важное», — подумал я, и включилось магическое зрение, которое позволяло видеть энергопотоки и проявления чародейства. Иллир Анха стал напитывать яйцо дракона собственной силой, и оно запульсировало еле заметным желтым светом. Сначала пульсации были редкими и короткими, но чем дольше полубог работал с ним, тем более быстрыми, сильными и яркими они становились. Судя по всему, Элир менял структуру спрятанного под с к р р л у п о й зародыша. Он трансформировал нерожденного дракона, вытаскивая из него скрытую мощь, которая способна искривить реальность и пробудить спящую богиню. При этом никаких заклятий Лир не применял. Полубог работал с объектом напрямую и вскоре получил результат. Последняя яркая вспышка. Скорлупа раскололась и выпустила на волю тугой световой шар, который был подобен маленькому солнцу и в один миг обогрел всех, кто в данный момент находился в храме. Теплая ласковая волна прошлась по моему телу, и это было приятно. А затем солнышко, которое раньше было зародышем истинного дракона, оказалось в руке Элира, и время замерло. Стоп. Полная остановка всего. Двигаться мог только Элир, и он, приблизившись к алтарю, направил световой шар в него. Снова движение. Время двинулось дальше, а световой шар, распавшись на мириады крохотных солнечных частиц, Впитался в алтарь. Стоим, ждем, молчим. Что дальше? Проходит минута. За ней другая и третья. Грешным делом я подумал, что учитель облажался и обряд накрылся медным тазом. Но, подождав еще несколько секунд, обнаружил перед алтарем призрака. Это женщина. Неужели сама Каманио? Судя по всему, да. Никого другого здесь увидеть не ожидали. Призрак медленно проплыл мимо Элира и замер возле девочек. А я вспомнил, как пытался определить критерии, по которым п а л а д и н а моего учителя выбирали возможного носителя. Долго над этим думал, а разгадка оказалась простой. В прошлом Каманио была человеком, и наш мир для нее родной. Здесь остались ее потомки, дети, внуки и так далее. Кровь жрицы, которая стала богиней, течет в людях этого мира, и она ее чует, не может не чуять. Родная кровь привлечет богиню и поможет ускорить процесс слияния с новым телом. Неожиданно одна из девочек шагнула навстречу призраку. Выбор сделан, богиня определилась. Призрак окутал носителя, худую миловидную девчонку, не старше д в е н а д т и лет, и исчез. «Свершилось!» — дружно произнесли лами и жрицы. «Богиня вернулась! Слава Каманио!» Тем временем девочка, чье тело заняла богиня, стала падать. и л и р подскочил к ней и подхватил на руки. Одновременно с этим появились паладины, которые увели остальных возможных носителей. Площадка очистилась, и остался только и л и р с телом девочки. Он направился к алтарю, положил носителя на заранее приготовленный коврик перед ним и снова подал знак паладинам. В очередной раз появился Айнур. Теперь он принес мешок с квинтами, напитанными энергией и артефактами. После чего п о л у б о х извлек один квинт, инициировал его и пропустил энергию через фильтр-преобразователь, который находился на его левой руке, а затем передал очищенную силу богине. Операция с первым квинтом заняла несколько секунд. И Лир знал, что и как он должен делать. Затем второй квинт, за ним третий. И Лир отбрасывал использованный резервуар энергии в сторону и брал новый. Один за другим. Рутинный процесс, который, как мне показалось, может продолжаться бесконечно. Однако на третьем десятке Элира остановился. Девочка, вернее богиня в ее теле, открыла глаза и сказала свое первое слово. «Достаточно». Элира опустился перед богиней на колени и склонил голову. А богиня поднялась и улыбнулась. Вот теперь она точно вернулась, и мечта ее верных последователей сбылась. — Встань, мой верный паладин! — обратилась богиня к Элиру и направилась к женщинам. Готовый снова, если это понадобится, подхватить к а м н и у на руки, полубог двигался за ней. А она вглядывалась в лица лами и жриц, продолжала улыбаться и для каждой находила слово. Спасибо, Кэри. р Ты была верной и храброй. Выдержала все испытания с честью, обратилась богиня в теле девочки к госпоже Ирив и добавила: Благословляю тебя. Благодарю, Айра. Ты великая воительница и заслужила иметь детей, не одного, а нескольких. Услышала стоящая рядом Ламия: Благословляю тебя. Ты поступила верно. «Гейзара, предатель всегда остается предателем, и не стоит себя терзать!» — одобрительно кивнула она другой ламии. «Благословляю тебя! Твой сын будет великим воином и чародеем, м а т е р и Не волнуйся! Все идет своим чередом, как должно идти!» — сказала она моей любимой. «Благословляю тебя!» Женщины от общения с богиней, пусть даже такого короткого, млели и тоже расцветали улыбками. Они были счастливы. А потом дошла очередь до мужчин. Сначала богиня продефилировала мимо северных паладинов из народа нанхасов и последовательно обращалась к каждому с коротким словом одобрения, похвальбы или поддержки. Только позитив и ничего иного. Может, и были за кем грешки перед богиней? Но сейчас совсем не время и не место, чтобы устраивать разборки и наказывать виновных. Гораздо больше меня интересовало, что она скажет мне. Наконец очередь дошла до нас с императором. Мы стояли немного в стороне, и взгляды людей, которые находились в храме, оказались прикованы к нам. Неудобно. Хотя наверняка они больше смотрели на богиню, а мы так, на общем фоне. Сначала Кама Ниво Обратилась к императору. «Достойный потомок великого предка с превосходными задатками правителя и стратега. Ты многое пережил, но еще больше предстоит пережить. Крепись, Марк, скоро враги атакуют, и когда ты защитишь меня, я спасу тебя и твое государство. Благословляю тебя!» Слава Каманио! Выдохнул император и поклонился. Следующим был я. Богиня остановилась и поймала мой взгляд. Я не помню, какого цвета ее глаза. Запомнил только, что утонул в них и поплыл, словно меня сильно ударили по башке. Почти нокаут. Без с о м н е н и я она нанесла ослабленный ментальный удар, во время которого легче просеивать мои мысли и воспоминания. з н а я этот прием. и Лир поделился знаниями, и я кое-чему научился. Поэтому, уже теряя над собой контроль, машинально прикрыл свой разум ментальными щитами. От богини они не защитят, у нас разные уровни. Если захочет, легко п р о л о м и т с я Но самое важное — воспоминания земного прошлого я прикрыл. А затем услышал ее голос. А вот и Урквар т р о й х Упрямый хитрец, так не похожий на других паладинов. Слишком самоуверенный и самостоятельный, чтобы безоговорочно подчиняться авторитету более старших и сильных. Но я не ошиблась в тебе, Урквард, когда решила, что ты достоин стать моим паладином. Нет, не ошиблась. Ты честен и хранил мне верность, а главное, ты способен развиваться дальше, и можешь стать во много раз сильнее. Мы с тобой еще поговорим. Мир тебе, Ройха. Благословляю тебя. Слава Каманио, — с трудом произнес я, и по примеру императора поклонился. Мы были последними, кого богиня удостоила личным словом и благословением. После общения со мной она покачнулась, и когда и л и р попытался ее поддержать, подняла ладонь. — Не надо, справлюсь, мне нужен покой. п о л у б о х и Кама Нио удалились. А мы, обсуждая увиденное и услышанное, еще полчаса находились в храме, ждали, когда Элир вернется и откроет нам порталы. Однако сразу покинуть т а й н о е с в я т и л и щ е не удалось. Когда и л и р появился в святилище, Привлекая к себе внимание, повысив голос, он сказал, «Воля богини! Слушайте все!» Люди замерли, и полубог продолжил. «Богиня снова с нами. Но не должно быть никаких иллюзий, и я повторю то, о чем говорил неоднократно. Она еще не скоро сможет оказать нам серьезную помощь. Сделан первый шаг на длинном пути, прежде чем могущество богини восстановится». А враг тем временем уже знает о ее воскрешении и попытается уничтожить нашу к а м а н и ю Война! Сосредоточьтесь только на этом. Делайте все возможное для победы и не отступайте. Всем готовиться к грядущим сражениям, обучать воинов, копить припасы, ковать и закупать оружие, чинить корабли и доносить до людей правду, что мы защищаем не только себя и свои дома, имущество и землю, но и добрую мать». в р а к не может открыть порталы между мирами на материках людей. Здесь много храмов богам, которые не позволят этого. Однако враг обязательно пополнит свои армии на Кафорте или Сокрае. Попытается высадиться на наших берегах, разрушить и осквернить святилище, чтобы облегчить переброску войск. «Вы услышали меня?» И Лир не сказал ничего нового. Просто пользуясь моментом, пока силен душевный порыв от воскрешения богини, он снова указал всем присутствующим на главную задачу. Попутно используя ключевые слова, которые в мозгах жриц, лами и паладинов завяжутся в единый узелок «богиня, защита, война». Поэтому люди отозвались криками. «Не отступим! Клянемся не подвести богиню! Отстоим наш мир и каманио!» Это нормально. Примерно такие слова и должны звучать в подобные моменты. Но меня удивил Марк Анха, который, судя по всему, до сих пор находился под воздействием божественных чар и горел рвением служить богине. Он встал рядом с Элиром и, подобно великому предку, поднял руку. Снова наступила тишина, и, сжав ладонь в кулак, император громко сказал. «В Дольнем мире...» Сражаясь с неназываемым, богиня пожертвовала своей жизнью за нас. Так неужели мы с вами не готовы теперь отдать свою жизнь за н е ё Война до победного конца! За будущее! За свободу! За добрую мать! За нашу богиню!» И Лир положил на плечо потомка руку и, ободряюще ему, кивнул. А я подумал, что теперь у богини в лице императора появился еще один верный последователь. Не потому, что так положено, и она находится в имперском пантеоне богов, а потому, что с детства, лишенный материнской заботы и ласки, Марк Анха, впервые столкнувшись с Каманио, несмотря на ее юное тело, увидел в ней истинную богиню и мать. Подловили его на крючок. Но это естественно, и тут нет ничего плохого. По крайней мере, пока это не влияет на жизнь государства и решения, которые принимает император. Психологическая накачка последователей богини продолжалась еще несколько минут. А когда все угомонились, и л и р а открыл порталы, и мы вернулись в г р а с а н х о